Глава 31. С горем пополам, убедив всех посторонних свалить к чертям из этой проклятой комнаты, я остался тут только лишь с Сьерра, целителями и его отцом. Магистра, который все время кипятил мне воду, пришлось тоже отпустить, поскольку он выложился больше остальных и смог покинуть помещение, только повиснув на плечах сопровождающих. Сам я рухнул в глубокое кресло, устало прикрыв глаза, но бдительности предпочитал не терять, поскольку меня не покидало ощущение, что я нахожусь среди чужаков. «Где ты этому научился?» Раздался сбоку от меня усталый женский голос. Я медленно повернул голову и увидел матьера, которая совсем не по аристократически села прямо на полу, привалившись спиной к шкафу. Операция истощила ее не меньше, чем меня, и сейчас она, сутулившись и опустив плечи, выглядела далеко не лучшим образом. «У меня были хорошие наставники». Попытался отговориться я общей фразой, но мое объяснение ее совсем не удовлетворило. «Не лги мне, мальчик», — строго ответила она. «Я училась в том же дивинатории и знаю всех метров и их почерк. Они не могли тебя обучить такому». «А с чего вы взяли, что я говорю о здешних метрах?» Супруга Ниса виновато стрельнула в мою сторону глазами и опустила голову. Оспорить такой аргумент она попросту не могла, хотя, быть может, в любой другой ситуации попыталась. Но сейчас она оказалась слишком утомлена, чтобы продолжать расспросы. «Утром мой сын умрет», — со слепой убежденностью сказала женщина. «Его вздует от гноя». И мы уже не сможем ничего поделать. Мы можем попытаться. Вяло возразил я. Если успеем, то шанс будет. Не будет. Это лишь продлит его мучение. Зачем вы вообще тогда взялись помогать мне, если с самого начала были уверены в провале? Изобразил я интонации легкое раздражение. Потому... Потому что... Аристократка немного помолчала, собирая разбегающиеся мысли и пытаясь найти истинное оправдание своей мотивации. «Потому что хочу верить, что у тебя все получится». «Ну так верьте», — предложил я, пожимая плечами. «Не могу. Жизнь моего Ера сейчас в руках малолетнего недоучки, который совмещает изучение целительства с другой стихией. Разве может из этого выйти что-нибудь хорошее?» «Если бы вы не были столь зациклены на своей собственной искре, а уделяли больше времени изучению окружающего мира, то вмешательство малолетнего недоучки и не потребовалось бы». Я не смог промолчать и высказал такие свое недовольство, направленное сразу на весь цех местных лекарей и их порочной системы. Однако мои слова женщина восприняла на свой счет и обиженно поджала губы. «Целители должны дежурить над Ера постоянно». — скомандовал я, меняя тему на более насущную. «Самое худшее все еще ждет нас впереди». После этой фразы я демонстративно прикрыл глаза, показывая, что не желая участвовать больше ни в каких разговорах. И мне причудилось, что я только лишь успел один раз моргнуть, когда чья-то рука тронула меня за плечо. Подпрыгнув от неожиданности, я вскочил с кресла, на ходу выхватывая Саи, и с удивлением отметил, что за окном уже занимается рассвет. Возле моего сидячего спального места сейчас стояла домина Эстуан и не сводила испуганного взгляда с угрожающе выставленных штыков моих оружий. Она явно не ожидала, что спящий измотанный ребенок может во мгновение ока обратиться в готового к схватке волчонка и теперь не могла даже подобрать слов. «Что ты себе позволяешь?» Зашипел на меня Низ, закрывая грудью супругу. «Как ты смеешь обнажать клинки в моем доме и наставлять их на мою жену?» «Простите, домин, подбавил я в голос виноватых ноток. «Мне просто приснился кошмар. Конечно же, я не имел намерения вредить вашей семье!» Принеся формальные извинения и упрятав сая, я обернулся к лежащему пластом Ера. «Да, сразу же становилось понятно, почему меня потревожили. Сейчас парень выглядел бледным, а грудь его часто-часто поднималась и опускалась, раздираемая судорожными короткими вздохами». Я быстро подошел к нему и приложил палец к сонной артерии, отметив, насколько быстро пульсируют ее стенки. Миллионы раз я видел агонию в преисподней, и будь я проклят, если это сейчас была не она. «Всех целителей сюда!» Прорал я во всю мощь своих юношеских легких, а сам откинул с живота аристократа наложенные тряпки. Гнойная вонь тут же ударила в нос, но я даже не скривился, потому что был слишком занят изучением воспалённого шрама на теле парня. Бордовые края, стянутые шелковой нитью, воспалились, стремясь раздвинуть стягивающие рану швы, и нить практически полностью утонула меж бугров вздувшейся плоти. Шестеро целителей распростёрли руки над юношей, а я снова взялся за нож. Точно так же, обработав его огненной водой, как и прошлым вечером, я аккуратно подцепил остреем пару стежков. Из горла бессознательного аристократа вырвался глухой стон, и один из целителей тут же наложил ладони на лоб Ера, помогая ему справиться с болью. Остальные лекари еще плотнее обступили постель с больным и принялись активнее выжимать свои резервы, лишь бы удержать душу Эстуана и не позволить ей отправиться на постой в адские вертепы. Из потревоженного мной разреза тут же хлынул густой гной пополам сукровицей, и я стал пытаться отсосать его фарфоровой трубкой, прибегая к помощи искры. На этот раз я сменил тактику и формировал невоздушную воронку, вытягивающую гнилостное содержимое брюшной полости, а создавал на конце трубки подобие вакуума, который всасывал густоватое содержимое. Это действие отнюдь не было проще, но зато не поднимало так сильно пыль. Проводя свои манипуляции, мне удалось насыдить мутной тягучей жижи из ера на целую чашу, и парню вроде бы даже несколько полегчало. По крайней мере, его дыхание выровнялось, хотя лихорадка еще не отступила. «Домино Истуан. Позвал я аристократку. «Что вы ощущаете? В животе все еще сидит то самое нечто?» «Да, оно все еще там. Тогда продолжайте вливать в него энергию». Можно попробовать напоить его, но только кипяченой водой. И совсем чуть-чуть. Если опять случится подобный приступ, будите меня». С этим напутствием я снова рухнул в кресло и почти моментально уснул. Такая ударная работа с моей анимой Игнес истощила меня почище любых физических нагрузок, так что меня в моменты забытия не тревожили даже кошмары. Думаю, в будущем я еще неоднократно прибегну к этому способу, как к заменителю снотворного. В следующий раз я от того, что меня настойчиво звали, не рискнув на этот раз тормошить. За окном уже вовсю светило солнце, и день явно перевалил за половину. Я с большим трудом продрал слепшиеся веки и сонно зажмурился от бьющего с улицы света. Если попытаться охарактеризовать мое состояние одним словом, то я бы выбрал емкое «дерьмово». Я на полном серьезе допускал мысль, что во время сна меня избивала ногами вся семья Истуан, настолько сильно ломила мое тело. А уж про раскалывающиеся голову и вовсе не хотелось говорить. Она ощущалась какой-то чужой, словно ее сначала оторвали, скинули с огромной горы, а затем пришили обратно. «Что опять?» Слегка заторможенно отозвался я и тут же подскочил к кровати с пострадавшим, уже собираясь браться за хирургические инструменты. «Нет, не опять», – остановил меня Низ. «Слуги доложили, что пришел какой-то человек. Он утверждает, будто ты его господин». «Остал?» «Не имею понятия», – холодно ответил аристократ. «Я с ним не разговаривал». «Если это здоровенный громила со шрамом на половину лица, то он не врет», – подтвердил я. «Вы разрешите ему присутствовать?» «Зачем он здесь?» – раздраженно переспросил глава рода. «Мне так будет спокойней», – признался я, не в силах разогнать туман в голове и выдумать что-нибудь более приемлемое, что не было бы расценено высокородным как оскорбление. «Ты думаешь, он тебя сумеет защитить в случае чего?» – прямо в лоб поинтересовался Низ. «Очень глупо». «Ну, если так, то его присутствие тем более ничем не сможет повредить тамин А может, даже поможет, как знать». Немного поколебавшись, глава Истуан кивнул кому-то, и уже через минуту великан остал ворвался в комнату, едва не снеся другое кресло с отдыхающим целителем. Воин обвел обстановку комнаты настороженным взглядом, задержавшись на прооперированном Йера, а потом уставился на меня с немым вопросом во взгляде. «Все потом, мой друг», — устало сказал я ему. «Ради Воргана ни о чем сейчас не спрашивай». Понятливо кивнув, гигант примостился неподалеку от меня, ни на миг не выпуская из поля зрения никого из присутствующих. Мне показалось, что едва он вошел сюда, сразу приготовился в любой момент ринуться в самоубийственную атаку, лишь бы дать мне шанс уйти. Что не говори, а интуиция у воителя работала отменно. Он одним взглядом сумел определить, что я тут нахожусь едва ли не на правах заложника. Потекли часы томительного ожидания, наполненные вялой суетой и гнетущей тревогой. Семейство Истуан не находило себе места от волнения за своего родственника, и сей факт нисколько не способствовал улучшению обстановки. Низ, казалось, находился уже на пределе и ожидал наступления самого худшего исхода а я, видя его напряжение, готовое вот-вот вылиться в каком-нибудь импульсивном поступке, направленном в мою сторону, уже прикидывал, как половчее выбить окно и улететь на дьявольских крыльев, плюнув на свой тщательно оберегаемый секрет. Ну а что? Исхерас огромен, а мир еще больше. Я еще сумею найти свое место в нем. Пусть и придется мне начинать обустраиваться там с самого начала» потому что цена моей смерти будет слишком высокой, и я не готов повелителю ада ее выплачивать сейчас. Но Ера все еще оставался жив, чему не переставали удивляться все целители. Даже и Стуан немного приободрилась, видя, что состояние ее сына хоть и не улучшается, но и не становится хуже. Правда, всякий раз, когда парня начинала рвать желчью и водой, которой его периодически пробовали поить, лицо ее неизменно бледнело, а зубы стискивались. Но все это меркло по сравнению с тем жутким событием, которое повергло в шок абсолютно каждого присутствующего. Я тогда снова взялся за фарфоровую трубку и принялся откачивать образовавшийся гной. С некоторым удивлением я успел отметить, что на этот раз его было не столь много, как утром, и именно в этот миг Ера распахнул веки и посмотрел прямо на меня безумными налитыми кровью глазами. Я сразу заподозрил неладное, потому что эта остервенелая ненависть и безграничный гнев, плескавшиеся в этом взгляде, никак не могли принадлежать человеку. Подобное пламя я не видел ни в одном живом существе, а только лишь в глубине взора обитателей преисподней. Тембр голоса парня тоже изменился, став низким и скрипучим. «Князь помнит о тебе!» Я замер, словно пораженный громом, и не мог поверить, что слышу подобное. Эти зловещие слова были сказаны не на языке хироса Они прозвучали на том самом жутком, безымянном диалекте, на котором изъяснялись прислужники сатаны. Эти краслом, прошипел неизвестный демон, вселившийся в тело аристократа. Там тебя ждет. «Великая награда!» Сомнений быть не могло. Послание адресовалось именно мне. Шокирующее осознание того факта, что Клеврет и Дьявола сумели достать меня даже здесь, почему-то парализовало меня. Я в очередной раз ощутил, насколько зыбка граница между двумя мирами, миром живых и вотчиной страждущих душ. Хотя мне ранее казалось, что я не на мгновение об этом и не забывал. Я еще некоторое время смотрел широко распахнутыми глазами на Ера, пока неописуемая злоба и демонический огонь не начали медленно затухать в его взгляде. Вскоре он расслабился и снова откинулся на подушке, тяжело дыша и возвращаясь в свой болезненный бред. А я как и стоящие над больным целители, пребывал в таком изумлении и ошеломлении, что едва успел среагировать, когда над моим, так сказать, пациентом возник его отец, зажатым в руке длинным ножом. «Ты что, свихнулся?» — вскричал я, отпихивая Стуана от кровати, не позволяя ему совершить фатальную глупость. Видимо, у него уже совсем чердак потек от переживаний последних суток. «Сгинь, нечистое дитя!» Взъярился мужчина, без сомнения намекая на значение моего имени. «Твое проклятие настолько сильно, что ты оскверняешь все, к чему прикасаешься! Дай мне прекратить мучение сына, пока он по твоей вине не потерял собственную душу!» Я от темы одержимости был весьма далек и не знал ни, как она протекает, ни какие последствия несет для перенесшего ее человека но почему то сейчас я был свято уверен что дух зарететшего к нам на огонек демона уже покинул измученного парня вот только мне не было ясно как донести свою убежденность до его отца но тут как неудивительно мне на выручку пришла домина Истуан, которая тоже стала между постелью с бледным мальчишкой и своим мужем не спрошу тебя не делай этого взмолилась она «Я не понимаю, что делает Данмар, но Гера действительно становится лучше! Теперь я чувствую, что у него в самом деле появился шанс выжить!» «Перестань витать в облаках, Иония!» Безумно злобно огрызнулся аристократ, словно и он тоже впал в одержимость. «Я много раз был на войне и видел, как умирают люди. С такими ранами не живут!» «Я знаю!» Неожиданно истерично и невыносимо звонко рявкнула женщина. «Знаю, это лучше тебя, Нис! Поверь, я повидала смертей не меньше твоего, так что знаю, о чем говорю! Прекрати быть трусом и попытайся отыскать себе силы вытерпеть эту пугающую неизвестность!» Лицо главы рода скривилось в такой гримасе, будто он захотел перерезать здесь всех нас. «И я уж было заволновался, что он и в самом деле одержим каким-нибудь мелким бесом, но нет». Аристократ тряхнул рукой, отшвыривая от себя нож, а потом с силой принялся тереть свои глаза, словно желал вынырнуть из затянувшегося кошмара. Когда он убрал ладони, то мне на долю секунды показалось, что на меня смотрит 80-летний старик. Настолько изможденно стало выглядеть его лицо». Нис отвернулся от нас и молча отошел в другой конец комнаты, не пытаясь даже оправдаться за свое поведение. Я переглянулся с матерью Ера и благодарно кивнул ей, а потом снова взялся за фарфоровую трубку. Дьявол знает почему, но бороться за чью-то жизнь оказалось гораздо сложнее, чем ее отнять. И почему мир так погано устроен? Круглосуточное бдение над юным аристократом продолжалось еще два дня и три ночи. Эстуаны не оставили без внимания появления нечисти в теле Ера, а потому призвали на всякий случай жрецов Воргана, коих пожаловало сразу трое. Последователи бога-воителя выглядели, как и всегда, сурово и грозно. От их боевого облачения пахло металлом, маслом и кожей, словно они шли на войну, а не к больному юноше. Однако, насколько я понял из дальнейшего обмена репликами, одержимый сильным демоном человек мог действительно устроить настоящую бойню. А если прибавить к этому, что Ера был пусть и начинающим, но храмовником, то становится понятно, почему прибыло столько орденцев. Тяжелых и пронзительных взглядов боевых жрецов не выдерживали даже иные аристократы. Они отводили глаза и старались лишний раз вообще не смотреть на строгие лица священников. Я и сам остерегался привлечь к себе внимание этих волков, боясь, как бы они не почуяли ту крупицу ада, что тлела в глубине моей души. Но, к величайшему счастью, сегодня для меня все обошлось. Адепты Костяного Меча ушли, признав, что не ощущают никакого демонического присутствия, и аристократы снова выдохнули с облегчением. «Все эти дни я спал урывками, а верный отстал, казалось, и вовсе не смыкал глаз». Тем не менее, мои страдания не пропали в туне. Ера перестала лихорадить и рвать, а воспаленный надрез на его животе уже не сочился пахучим гноем. Даже бесцветных выделений становилось с каждой ночью все меньше. Если в первый раз я выкачал из него полную кружку гнойного инфильтрата, то к сегодняшней процедуре я едва сумел выжать из его нутра чайную ложку желтоватой прозрачной жижи. Не хотелось бы сглазить, но похоже, теперь операцию можно было с чистой совестью назвать успешной. Мои обрывочные знания из прошлой жизни и целый взвод целителей все-таки смогли вырвать молодого аристократа из костлявых лап смерти. Сейчас он был слаб, обезвожен и изнурен, но все же жив. И я даже не могу сказать, кого больше это удивляло, меня или его родителей. «Я не знаю, что сказать», — призналась мне Домина Иония. «За последние несколько суток мы с ней не расставались ни на миг, и она, похоже, за это время успела ко мне привыкнуть». «У тебя получилось! У нас, домина! Устало поправил я женщину. «Если бы не ваше участие и всех этих почтенных господ, у меня бы ничего не вышло!» Я широким жестом обвел лекарей, утомленных, но все же гордых от того, что их работа принесла плоды, и некоторые из них отвесили мне легкие благодарственные поклоны. «Ты невероятно загадочный молодой человек, Данмар!» задумчиво изрекла аристократка. «Видит в орган, я бы многое дала, чтобы узнать твои секреты. Некоторые вещи не должны быть никем услышаны, домина, Но то они и называются секретами». Предостерег я супругу главы рода, но ту, похоже, легкий намек в моих словах нисколько не тронул. «Ты вернул моего сына», – тихо сказала она. «И можешь ни о чем не волноваться. Я не стану ворошить твое прошлое». Это было бы совсем непорядочно с моей стороны. Благодарю, домина Это все, что я хотел услышать. С Нисом и Стуан попрощаться не удалось по причине того, что он попросту не захотел со мной разговаривать. Не знаю, то ли он до сих пор винил меня в том, что произошло с Ера, то ли обиделся за то, что я стал свидетелем его минутного помешательства. Но в одном я был уверен, когда его сын окончательно поправится, дуться на меня он точно перестанет. Как минимум из любопытства. «Все-таки не каждый 12-летний ребенок может вернуть человека с того света, а потому он невольно задастся вопросом, а что мне еще по силам?» Однако спокойно уйти мне все же не удалось. Уже на выходе из особняка меня вдруг остановил тот самый магистр воды, который в первый день операции подрабатывал кипятильником. «Уже уходишь?» По-свойски спросил он у меня, видимо, полагая, что события последних дней сделали из нас близких приятелей. Да уж, что-то я загостился. Попытался я изобразить улыбку. Пора бы и честь знать. И даже к Ере не зайдешь попрощаться. Ему нужен покой и тишина, возразил я. Иначе он еще не скоро поправится. И все же, насколько я слышал о Теонии, ты сотворил настоящее чудо. Продолжал настаивать магистр. Я знаю Ера с рождения, «И уж поверь, ему станет гораздо легче, если он сможет поблагодарить тебя лично». «Ну, если так...» С сомнением пробормотал я и поплелся в сопровождении мужчины обратно наверх. В комнате, которая по моему настоянию регулярно проветривали, царила свежесть. Парни уже успели переодеть и перестелить его кровать, а сам он неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я уж было собирался покинуть его опочевальню, посчитав Туана спящим. Однако, словно уловив мое намерение, он с трудом разлепил глаза и натянуто улыбнулся, увидев меня. «Данмар, как же я рад тебя видеть!» Голос Йера был слабым и тихим, а слова давались ему с явным трудом. Но звучащие в нем благодарные нотки казались весьма искренними. «Да, вот, зашел проведать тебя напоследок». Немного не в взболтнул я. «Спасибо тебе», – прошептал он. «Мама мне рассказала обо всем. Знаешь, для меня такой поворот стал большой неожиданностью». «Это тебе урок на будущее, что со здоровьем шутки плохи», – назидательно ответил я. Пока ты молодой, тебе кажется, что смерть никогда тебя не заберет. Но на самом деле, она все время бродит где-то рядом и только лишь ждет своего часа. Да, теперь я это понимаю. Согласно прикрыл глаза Эстуан. Немного забавно слышать такие мудрые слова того, кто даже младше меня. Мудрость стоится не в прожитых годах, а в накопленном опыте. Легко парировал я. «Ну да ладно, не стану тебя утомлять. Мне тут нужно срочно закончить пару неразрешенных дел, а потом отправиться в длительную поездку. Но когда вернусь, надеюсь, ты уже встанешь на ноги». «Спасибо, Данмар. Легкой тебе дороге». Я повернулся, чтобы уйти, но у самого выхода Ера меня окликнул. «Данмар, чего?» «Я не забуду, что ты для меня сделал». «Отныне я задолжал тебе целую жизнь». Не став ничего отвечать, я лишь медленно склонил голову, показывая, что слова аристократа услышаны, и вышел, прикрыв за собой дверь. Только что Эстуан признал, что на нем висит долг жизни передо мной. И я не собирался его прощать просто так.